Глава 18. Королева Марго Тетке на работу Вася никогда не звонил, но номер занес в особую книжицу. Когда он поступил на службу в милицию, с первой получки купил записную книжку с твердыми крылышками в черном лаке и серебристым теснением «Ленинград». Правильно закругленные уголки помогали книжке легко проскальзывать во внутренний карман, а жесткая обложка не мяться и не трепаться. У «Опера Панова накопилось много номеров на все случаи жизни. После блокады Василию Васильевичу пришлось заводить новую телефонную книгу. Позовите, пожалуйста, Аглая Ивановну. Вася примастился за столом «Опера Орянгина, где стоял общий на их комнату аппарат, дождался и заговорил совсем иным голосом. Здравствуй, тетя Глаша! Это Вася. Я что звоню? Вот по делу. Да все в полном порядке. Я вот что хочу! Если меня будут спрашивать какие-нибудь ребята, ты скажи, что я убыл в местную командировку. Ну, там, грузить что-нибудь. Я сказал, что помощником переплетчика у вас работаю. Да, для дела надо. Все хорошо, я потом объясню. Да, послужу, у меня все шикарно. Не волнуйся, обязательно. Мир, я сам дойду. Спасибо. Ага. Да, да, до свидания. Вася положил трубку и только тогда шумно выдохнул. Он вернулся на свое место и углубился в рапорт, вспоминая, что и от кого слышал. Если анализировать болтовню малолетних уголовников, далеко не все оказывалось переливанием из пустого в порожнее, как выглядело на первый взгляд. Один вечер, проведенный в компании доверившихся тебе урок, был плодотворнее десяти встреч за вербованным который будет выдавать сведения Маленькими порциями, чтобы только доказать свою полезность на воле. — Ну и почерк у вас, — вздохнул Колодей, дочитав рапорт. — Некаллиграфический, — признался Вась. Он понуро рассматривал измазанные пальцы. Чернил было мало, приходилось глубоко засовывать вставочку, всякий раз задевая загрязные края. — Нормально сработали, товарищ Панов, — утешил начальник первой бригады. — С прохожих пальто Снимать. — Вот твой фарт! — невысоко заценил себя Вась. — Что делать с краденными вещами? — спросил он. — Куда сдавать? — Сейчас уточню дежурное счастье, какие поступали заявления от граждан. Пусть оттуда сами забирают. Он позвонил, и действительно выяснилось, что заявление с подробным описанием клетчатого пальто поступило от потерпевшего в тот же вечер. Вась уточнил адрес. — Переживаете за потерпевшего? — удивился Колодей. — Впрочем, доброжелательно. «После работы заеду. До него от дома полчаса». «Не опознает?» «Я за спиной стоял и ничего не говорил». «Хороший парень», — подумал Колодей, «но сказал только, расписку в получение с него возьмите. Можете показания снять для проформы. Пригодится, когда будут судить ваших хухарей». «Чего сразу моих-то?» зародился от гордости за присвоение ему банды грабителей панов. «Вы оперативное дело не завели?» — удивился начальник первой бригады. — А ну, быстро упражняться в чистописании! Петр Петрович Зимушкин жил рядом с третьим государственным музыкальным техникумом в доме номер 11 на Колокольной улице. Вот почему мы встретились. Вася доехал на трамвае до проспекта двадцать октября и остаток пути двигался в обход, уклоняясь от улицы Марата, чтобы ненароком не наткнуться на вчерашних терпил. Риск был... Колокольная выходила прямо на нее. Дом оказался под стать респектабельному гражданину. Построенный для купцов, он был от тротуара до кровли сплошь украшен мозаикой и смахивал на шикарную конфетную коробку. Многоэтажный эркер в виде шатра напомнил Васе картинки из сказки Пушкина о золотом петушке. Когда Панов подошел к воротам и задрал голову, то увидел настоящий средневековый замок с круглой башней и острой крышей. Впрочем, долго стоять с задранной башкой было небезопасно. Вася на собственном опыте знал, что случается тут с разябами Он сам не меньше суток назад с ними и случался. К одному из разъяв он в данный момент шел. Парадное было заколочено с революции. Вася поднялся по лестнице черного хода на пятый этаж и долго искал глазами список, Кому и сколько звонить? Не нашел. В квартире действительно жили ратозии. И тогда Вася громко постучал. «Кто там?» Быстро спросил мужской голос. «Милиция?» Вася обрадовался, что не надо объясняться с домочадцами, а можно сразу поговорить с терпилой, который вернулся с работы, и быстро искупить вино. Щелкнул замок, лязгнул крюк. «Запирается», — подумал оперпанов «Теперь боится». Дверь приоткрылась на длину цепочки. Молодой человек с большим газетным свертком под мышкой и портфелем в другой руке видом своим вызывал доверие. Дверь тут же закрылась, зазвенела цепь и отворилась теперь уже полностью. — Прошу вас. Вася шагнул через порог на кухню. — Оперу полномоченный панов, — представился он. — А вы? — Зимушкин. Мужчина был в брюках, голубой рубашке и галстуке. Видимо, сам недавно пришел. — Петр... — Петрович, вы подавали вчера заявление об уличном ограблении. — Да, — закивал мужчина. — Пальто сняли, отняли часы, перчатки и портманы. Перчатки мы в кармане нашли, — подумал Вася, но уточнять не стал. — Вот ваше пальто, — сказал он. Не веря своим глазам, мужчина взял протянутый сверток, положил на кухонный стол дернул за хвостик бечевочку, которую Вася только что аккуратно завязал бантиком, и обнаружил знакомый светлый клетчатый бок. — Спасибо! Теперь он был уверен, что к нему пришла милиция. Родная вещь была лучше всякого удостоверения личности. — Спасибо! — искренне повторил он. Состроив мужественное лицо, Вася кивнул с чувством выполненного долга, наблюдая, как потерпевший развернул и встряхнул возвращенную вещь. — По горячим следам... Отчеканил он главным образом, чтобы не молчать. А часы? – спросил мужчина. Они забрали карманные часы и деньги. Этого нет. Вася категорично покачал головой. Грабителей мы пока не нашли. Пальто на рынке по приметам опознали. Найдете? Найдем. С оптимизмом заверялась, ощущая себя грабителем, который сам и нашел терпило. Тем более, что сам и тыкал ему в спину револьвером. Папа, кто там? Раздался из коридора девичий голос. — Товарищ из уголовного розыска пальто принес. — Я должен взять у вас расписку за пальто, — сказал Вася, и снять показания, как где происходило преступление. Описание внешности преступников. Возможно, вы что-нибудь еще вспомните к заявленному в отделении. Может быть, сможете потом опознать научные ставки. Проходите, займемся писаниной в гостиной. Сразу оживился мужчина. — Маргарита, сделай чаю. — Виолетта. — Иди, я рядом, став чайник. Зимушкин перекинул пальто через руку и указал Панову на коридор. — Раздевайтесь вон там, тапочки берите. Он запер дверь, и пока Вася надевал на крюк суконную коцовейку и развязывал шнурки, повесил рядом свое шикарное пальто. Свет, подавший в коридор из комнаты, заслонила фигуры, и Опер Панов растерялся. К нему вышла девушка, каких он не встречал никогда. У нее были золотистые кудрявые волосы, скулы, как у отца, И карие, как у него глаза, но маленький рот и узкий подбородок. Она была чуть ниже Васи, стройная и легкая в движениях. «Какая удивительная!» — поразился он. «Добрый вечер!» — сказала она. Оперуполномоченная ленинградского уголовного розыска Василия Васильевич Панов. И нашелся больше ничего сказать Вася. «Виолетта!» — она протянула руку. Вася взял ее в ладонь и понял только, что она очень маленькая и нежная. — Вот и познакомились. С теплой иронией высказал из-за спины Петр Петрович. Вася неуклюже посторонился и смотрел, как стремительная и бесшумная девушка летит по коридору. Он заметил отеческую улыбку на лице потерпевшего. И осознание, что он вчера его грабил, а сегодня будет составлять протокол, придал уверенности. Панов снова хоть и в меньшей степени почувствовал себя сотрудником Гро. Проходите в столовую. Димушкин указал на застекленную дверь в конце коридора, следуя за Васей, учтиво ее отворил и щелкнул выключателем. Кроме комнаты, из которой вышла Виолетта, Маргарита или ариадна, Вася заметил еще одну дверь, неплотно прикрытую, за которой была темнота. «Двое в трехкомнатной квартире», — не поверил Вася. На кухне что-то позвякивало, да были едва слышны шаги. Судя по звукам, квартира пустовала. Верь, не верь. Из-под пиджака высовывалась кобура с наганом, отопыривая полу. Собираясь в гости, Вася ее надел, чтобы выглядеть прилично. Без оружия в краю подгулявших с вечера работяг, возможных гопников, слиговки и добежных ограбленных опер не чувствовал себя в своей тарелке. Пиджачок был тесноват. Вася его расстегнул и уселся, стуча кобурой по стулу. Стол был накрыт белой скатертью. Вася не решился положить ее на портфель, а достал бумаги и приткнул ее к ножке. — Может быть, сначала чаю? — робко предложил Зимушкин. — Били сначала покончим с формальностями? — Сначала дело. До сегодня по новой в голову не могло прийти угощаться у потерпевших, но сейчас ему хотелось задержаться подольше, пусть даже ценой измены принципам. Вася достал химический карандаш — Для снятия первичных показаний сгодится. — Возьмите, если вам удобно. Зимушкин протянул вечное перо. У вас и таких отродясь не водилось. — Скатер запачкаю, — неуверенно произнес он. — Насчет протокола не беспокойтесь. Ализариновый стержень даже сухой, въедается в бумагу намертво. Его потом ничем не сотрешь. Однако ему стало неловко отнекиваться, и он взял ручку, снял колпачок, заполнил шапку протокола. «Давайте приступать. Присаживайтесь. Ваша фамилия, имя и отчество?» «Петр Петрович», — назвал, не удивляясь. привык к бюрократии?» «Год рождения?» «1891. Место рождения?» «Санкт-Петербург. Ваше происхождение?» «Из рабочих и дворян», — усмехнулся Петр Петрович. «Батюшка выслужил четырнадцатый чин, а после гимназии прошел было в кондитеры, с чем не завладелась». Но так или иначе, заделался пищевиком. Участвовали в войнах? Поинтересовался не для протокола Панов. Нет, я в ссылке был, просто сказал Зимушкин. Числился неблагонадежным. Ваша партийная принадлежность? Член ВКП с 1921 года. Ваша занимаемая должность? Директор Третьей государственной конфетно-шоколадной фабрики. Ого, какого гуся мы с пацанами обули. — обалдел Вась. — Вот почему он живет в отдельной квартире и в пряничном доме. налаза запоздалая мысль. Он продолжал расспрашивать Зимушкина об обстоятельствах ограбления, думая, что за директора ему могут и голову свинтить, если вскроется участие в налете. Что надо замять дело и уговорить забрать заявление, а для этого лучше принести часы. Завтра найти Захара и выманить, или выкупить их... Или со временем все улежется? Или он напрасно переживает? Вася ничего не придумал и решил, что утро вечера мудренее. Тем более, что Виолетта стала носить блюдце, чашки, ложки. Принесла заварочный чайник, накрытые ватные купчихы, сахарницу со щипцами и чайник с кипятком. Он быстро дописал протокол и пододвинул Петру Петровичу. Прочтите. Официальным тоном сказал он. Если все вас устроит, напишите внизу. «С моих слов записано верно, замечаний и дополнений не имею, и распишитесь». Виолетта сидела за столом, положив локти на скатерть, и во все глаза смотрела на настоящего сотрудника уголовного розыска. А Вася смотрел на нее и думал, какая она необычная. Зимушкин прочел и расписался. На Васин почерк не сетовало и было видно, что читает внимательно. «Готово дело». Вася поставил на колени портфель... Штаны не испачкаются, а скатерть запросто, и засунул в него бумаги. — Теперь давайте чай пить. Марго? — Папа? — Виолетта, вы за гостем. Товарищ оказал нам добрую услугу. Василий... Простите. — Просто Василий, — улыбнулся оперпанов, чтобы показать окончание процедурной части и расположить к себе Зимушкина. — Сейчас я уже не на службе. — Директор фабрики, — думал он. Девушка налила чаю, сняла крышку с сахарницы. — Конфет у нас нет? — спросил Петр Петрович. — Нет, — сказала Виолетта, но все же подошла к буфету, стала открывать дверцы и заглядывать. — О, печенье есть! Она достала круглую жестяную коробку и сняла крышку. Жестянка оказалась до половины полна сахарным печеньем. — Простите, — сказала девушка, — мы сладкого не держим, не едим. — Зажрались, — подумала Вася. Что-то такое о работниках кондитерских предприятий, он слышал. — Вы давно в уголовном розыске работаете? — Второй год. — После армии. По комсомольской линии призвали. — И как у нас? В смысле с обстановкой в Ленинграде? Зимушкин замялся и переключился. — Ловите преступников? — Найдем, Петр Петрович, найдем. Энергично заверил Конов. Он отхлебнул горячего чая и обжегся. Спрашивать у директора фабрики было нечего, приходилось ждать его вопросов, и они не замедлили явиться. «Много бандитов задерживаете?» «Постоянно кого-нибудь ловим. Иногда вся дежурка набита, особенно если по малинам облава. Большинство отпускаем, конечно. опросим и отпустим. Зачем они нам, если перед законом чисты, а просто рядом оказались?» «Но крупная рыба от нас не уйдет». Вася, который крайний раз паял жидкого супчика в служебной столовой в середине дня, уминал печенье и думал, какое оно вкусное. — Вас стреляли? — Стреляли. Многозначительно кивнул Вася и притом не соврал. — Но обычно ножом тыкали. — Шпалер еще по один найди, Оно аж всегда под рукой. — Вот вас на кухне сколько ножей? — Много, — кивнул Зимушкин и улыбнулся дочери. — Даже в буфете хватает. — Как и везде. Вы думаете, чем людей режут? — Финки есть, конечно, у жиганов, но большинство преступлений с использованием режущих предметов производятся хозяйственными и кухонными ножами. В основном кухонными. «Правда — Правда? — удивился Виолет. Правда. С удовольствием, глядя ей в глаза, заверил Вася. — Они всегда под рукой. А тебя — А тебе? Вася задрал рукав и показал на запястье косой белый шрам. — Ух ты! — сказал Петр Петрович. Янис Кочегар, гастролер, жуткий бандит был. Приехал к нам в Ленинград, а мы его по наводке повязали. Как вы его? Нож выбивал, надел наручники. Вася молчал о том, что проделал все это после того, как Эрих Берг приложил Кочегара рукояткой Маузера по башке, и тот повалился на пол. «Не женаты?» — спросил Петр Петрович. «Еще не успел». Вася скользнул глазами по его рукам. Обращального кольца у Зимушкина не было. А так бы мы сняли, подумал Вась. Спросить Петра Петровича о жене. Он постерегся. Почему-то и так было ясно. Ты смелый, сказала Виолетта. Возникла неловкая пауза. О чем говорить? Подумал Вась. Он не отрывал от Виолетты глаз. Простите, сказал гость Петр Петрович, я ставлю вас ненадолго. Он быстро поднялся, и шаги его затихли в коридоре. — В уборную, — обрадовался Вася и воспользовался моментом. «Как тебе по — Как тебя по-настоящему зовут? Без отца разговаривать с девушкой было куда проще. — Маргарита. Но сразу же она охмурилась и предупредила. — Только не вздумай меня назвать Марго. Знаешь, как надоело? — А почему? — Да, — тряхнула она головой, — как королеву Марго. Папа с мамой были без ума дюма, и когда принесли меня в ЗАГС записывать, ничего лучше не придумали. Они сговорились. А ты? Мне это имя не подходит, сам же видишь. И тут Вася увидел, что это имя ей не подходит. А еще в детстве я придумала, что я Ариадна. Это было мое имя. Но... А сейчас я вылетаю, Виолета. Она вздернула подбородок и отвернула голову на вытянутой шее. И тут же повернула в другую сторону. Золотое облако взлетело от плеча до плеча. Виолета, правда? Действительно, признал Вася очевидную истину. — Очень похоже. У тебя тонкий вкус. — Нападай, — сказал ему в голове опер Черков. — Ты где учишься? — Музыкальном техникуме? — немедленно и без перехода спросил Вася. — Нет, в Крупской. — Где? — Вася больше смотрел на нее, чем слушал. — В коммунистическом политико-просветительном институте имени Крупской Развернула непонятливому молодому человеку Виолетта. — На каком курсе? — — не применил спросить про возраст опер. На втором, на факультете искусств. — Это который на набережной 9 января? — сообразил Панов. — Напротив летнего сада. — Так это же рядом с нами. Вася не верил, что подвалит такое счастье. Мы на площади Урицкого сидим в здании штаба. Я тебя могу с работы встречать. — Правда? — то ли в шутку, то ли всерьез спросила Виолетта. — Давай завтра встретимся. — Давай. — Где? — Встречай меня у входа в институт. Они успели обо всем условиться, предвкушая, как завтра смогут наговориться, пока будут гулять по набережной, и потом идти домой. Петр Петрович не торопился покинуть ретиратное место. Директор обладал административной мудростью. Когда он вернулся, Вася стал собираться. Все дела на сегодня были действительно сделаны. — Спасибо, что зашли. — искренне благодарил Зимушкин, крепко пожимая ему руку. — Мы их найдем и осудим, — заверил Вася и подстраховался. — Не обещая, что вернем все остальное, возможно, преступники эти вещи продали. Они потом в местах лишения свободы отработают, и государство вам компенсирует стоимость украденного. — Да ерунда! — к величайшему облегчению отмахнулся Петр Петрович. — Просто спасибо за участие. На прощание Вася с удовольствием пожал в руку девушке. — До завтра! — не стесняясь отца, сказал он. — У входа! — напомнила Виолетта. И все же Вася уверился, что она королева Марго. Даже в старости он называл ее так.